Глава тридцать четвертая. Коул. «Где они?» — мой голос прогремел слишком неожиданно. Мужчина дернулся, и Агнар разразился такими ругательствами, что стены задрожали, а огненный шар вздрогнуло и зарычало в мою сторону. Подошел к мужчинам ближе и, глядя в знакомые голубые глаза, повторил «Где они?» Он был мертвенно бледен, его бил озноб, но, мой взгляд, мужчина выдержал. Скосив глаза на его ногу, увидел глубокое ранение в области бедренной артерии, смертельно опасное. Им не хватило заряда адской штуки, они в их тромали. Ох! Он в очередной раз скривился от боли. Мне нужно было больше информации. Поэтому я положила руку на него, и мужчина мгновенно расслабился, обезболивающее в чистом, дарованном мне виде. Благодарю. А теперь к делу. Есть еще такие штуки, чтобы забрать их? Ну, эти перемещалки-драконьи. Смена настроения отца Эвы на секунду выбила меня из колеи, но лишь на секунду. В другой момент я уже был собран и готов к диалогу. Будут готовы через сутки, они заряжаются. Он скривился, но на этот раз не от боли, а скорее от досады. Согласен, неприятно, когда все идет не по твоему сценарию. Это дракон воздери поздно, быстро позовите сюда Марка. Тут я и вовсе опешил. Кажется, кое-кто повредился рассудком во всей этой истории. ехидно поинтересовался. Какого еще, Марка, вы в своем уме или мозги вместе с кровью вытекли? Лучше объясните, как здесь оказались. В этот момент Агнар выдохнул, немного расслабился и отошел от своего пациента. Глядя прямо на него, язвительно сообщил. Могли бы и не дергаться так. Что, ни разу правящего не видели? Теперь шов кривой получился. Зато жизнь вне опасности. Через пару дней бегать будете, как новенький. Но пока на ногу не наступать хотя бы пару часов. Он говорил с ним, словно меня здесь не было. Мужчина его поблагодарил и аккуратно присел, размещаясь с максимально доступным удобством в собственную конечность. А потом сказал, вы сейчас же какому-нибудь сверхсекретному каналу связи вызовите сюда председателя правящих их Ихтрамара, Вера Марка Музинедиса. При этом скажете, что... На его любимой даче необходимо срочно сделать ремонт всеми силами. Его брат просит. В этот момент сзади показался Дир. Он явно слышал пламенную речь этого безумца. Уже повернулся к нему, чтобы попросить помочь утихомирить буйно помешанного, как увидел протянутый теледит. «Звоните». Потом все объясню. Его доставят мои люди до домика, а там уже подхвачу я. Как последний идиот взял теледит. Там уже шел вызов без возможности включения голограмм. Ответа не пришлось долго ждать. Раздался приятный мужской голос. Да, с кем иметь честь говорить? Проглотив комок в горле, ответил. — Это верперей. Вас скоро доставят в одно место. Прошу последовать за человеком. На любимой даче необходимо срочно сделать ремонт. Всеми силами. Брат просит. Я ожидал гневной тирады, криков, возмущений, но тот же приятный голос серьезно сообщил. — Все понял. Скоро буду. И отключился. Диву даюсь, сколько всего происходит вокруг. Более странного разговора с власть имущими еще не было в моей жизни. Потом повернулся сначала к Диру и вопросительно вздернул бровь. Тот выглядел странно, словно увидел привидение. Выражение его лица смахивало на то, когда он впервые встретился с черной смертью вживую. Но я ждал пояснений и коул вас же так зовут давайте ка не будем повергать шок вашего помощника а сами все утрясем почти родственники чай вы же женитесь на моей девочке развернулся к наглому мужчине несмотря на смертельную рану он выглядел довольно бодро лишь бледности синие круги под глазами Напоминали, что еще недавно он истекал кровью. Из всех существующих проблем вас интересует лишь, женюсь ли я на Эве, в то время как она и Мими сидят в драконовом доме, на который в любую минуту могут напасть, вы в своем уме находитесь? Самое смешное, что мое искреннее возмущение ни капли не тронуло мужчину он лишь весело хмыкнул и обратился к агнару вот кто был поистине шокирован происходящим добрый человек не удалось с вами еще познакомиться, а можно мне костыль какой пойду поищу кухню от потери крови разыгрался жуткий аппетит челюстью огнара едва не свалилась на пол ангара. Да кто он такой вообще, что может так спокойно разговаривать в момент смертельной опасности? «Послушайте, вы!» Но он не дал договорить, перебив. «Нет, это вы меня послушайте. Эва и черноволосая девчушка, дочь ваша, судя по всему, остались там не вдвоем. Они с прекрасной и потрясающей черной смертью». Она сможет защитить их от всего, это во-первых. А во-вторых, я в свою кровинушку верю, пора бы поучиться у старшего поколения. Собирался было возразить ему, но тут меня перебил невольный свидетель этого очень опасного разговора. «Перей, я, конечно, знал, что ты тот еще засранец!» Но скрывать дочь и черную смерть? Что, живую прямо? Вы где ее достали? Агнар, не сейчас, — процедил я, прекрасно понимая, что все мои тайны перестают таковыми быть. Еще немного, и все шесть полисов узнают и про Мими, и про Вита. Драконова дерьмо! Что вообще происходит в моей жизни? Как только отец очнется, он меня зверям в лабораториях скормит. Посмотрел на отца Эвы, но тот все еще продолжал сохранять приподнятое настроение. Может, он обкурился монсдарских травок? Судя по всему, да. Да не смотрите на меня, как на последнего идиота. Может, я и не самый адекватный человек на свете. Зато могу решить. Любую проблему. Пока длился наш нелепый разговор, диро и след простыл. Поехал за еще одним незапланированным участником этой встречи. Скоро моя секретная резиденция превратится в проходной двор. Но раз уж так случилось, то пора бы кое-что и выяснить. Как вы узнали о Эве? Почему не появились в ее жизни раньше? Тоже бросили, как мать. Наконец-то мне удалось задеть его. Улыбка погасла, а глаза стали серьезными и напряженными. Никогда не бросал ее. И с того момента, как впервые увидел и понял, кто она, не оставлял на произвол судьбы. Для меня нет ничего дороже семьи. В нашем роду так принято и не вижу причин менять это чудесное правило. Ну, прямо святой человек. И когда же случился чудесный момент воссоединения? Тогда, когда ты привел ее на свидание музеонис. В голове снова щелкнуло, и она заболела, виски сдавила. Помню последнее посещение музеониса, но очень плохо. Все в каком-то тумане и пятнах, не выдержав, схватился за голову. Рядом тут же оказался Агнар. Опершись на его руку, кое-как доковылял до кушетки, где восседал отец Эвы. Тот смотрел на меня изучающе, но без жалости или удивления скорее с научным интересом. И давно такие мигрени при воспоминаниях. Невинно поинтересовался он, протягивая руку к моим глазам. Пришлось на автомате отбить их. Мужчина весело фыркнул. Что с ним не так? С тех пор, как мне ввели особое лекарство, чтобы стереть в воспоминаниях вашу дочь. В его глазах появилось понимание, а затем они зажглись бешеным предвкушением. Но уж нет. Даже не думайте. Но, хоу, это не лекарство, а элементарный блок. Я с такими на раз работаю. Даже ничего не почувствуете. Не успел я выставить защиту из дара, как в голове все взорвалось нестерпимой болью, и я потерял сознание.